Номер 11. Что скрывает Луна? Обратная сторона спутника. Астрономы давно выяснили, что естественный спутник нашей планеты постоянно повернут к нам одной стороной. То есть мы всегда смотрим Луне в лицо и никогда не видели ее со спины. Почему же так происходит? Ведь известно, что все небесные тела вращаются вокруг своей оси. Дело в том, что время обращения Луны вокруг Земли и время поворота вокруг собственной оси совпадают, и благодаря этой синхронизации мы никогда не видим темную сторону спутника. Как водится, до того момента, когда Луны достиг первый космический аппарат, по поводу ее невидимой стороны выдвигались самые различные гипотезы, в том числе и фантастические. Существовала версия, что там имеются очень глубокие впадины, в которых сохранились остатки атмосферы, и может быть обнаружена жизнь. Все мифы были развенчаны после того, как в 1959 году советская межпланетная станция «Луна-3» облетела спутник Земли и сделала фотографии. Оказалось, что темная сторона Луны не так уж и сильно отличается от светлой. Те же кратеры, моря, горы. Правда, морей на обратной стороне оказалось меньше, чем на видимой. А гор и равнин больше. Лунными морями называют низины. Воды в них, естественно, нет. Джованни Ричолли, составивший первую лунную карту, посчитал темные области морями. С тех пор они так и называются. Хотя давно известно, что никакой воды на Луне нет. Атмосфера на Луне тоже отсутствует, поэтому-то ее постоянно атакуют метеориты, оставляя кратеры самых разных размеров, от крошечных до гигантских. Так как на нашем спутнике нет атмосферы, его терзают огромные перепады температуры. Днем поверхность нагревается до 117 градусов по Цельсию, ночью остывает до минус 169 градусов по Цельсию. Луна в четыре раза меньше Земли, а ее масса в 80 раз меньше. Вещество, из которого состоит Луна, очень похоже по составу и плотности на вещество, составляющее мантию Земли. Каждый человек, подобно Луне, имеет свою неосвещенную сторону, которую он никому не показывает. Марк Твен